Экспедиция. Мрачное серое небо, затянутое постоянно низкой облачностью, в буквальном смысле давило на психику. Радовало только то, что на этой планете была хоть какая-то атмосфера, и находиться постоянно в закрытых скафах не было никакой-то нужды. Однако флора и фауна на ней была довольно агрессивная, именно поэтому эта планета до сих пор не была колонизирована. Точнее, Пытались колонизировать несколько раз, точнее, десятков раз. Все колонисты очень быстро становились удобрениями для местных растений, пищей для местных хищников. Именно сейчас на местах образования этих самых колоний и проводились раскопки учеными самых различных рас содружества. Радовало одно. Это то, что для таких раскопок достаточно было просто очистить территорию и включить генератор силового поля, который накрывал очищенную территорию куполом. Этот купол был непроницаем как для непогоды, так и для самых различных тварей. Бывший офицер десантной секции, а ныне командир отряда наемников, да внимательно осмотрелась. Хоть территория раскопок и была закрыта силовым щитом, Но она и ее бойцы не прекращали вести постоянное наблюдение за окружающим пространством. Они не пытались создать видимость того, что они профессиональные солдаты. Они были ими. Если бы у них не сложилось все так, как произошло, то они до сих пор бы считались элитой армии своей родной системы. Но то, что произошло, изменить уже было невозможно. И поэтому им оставалось только жить, и пытаться снова вернуть себе свое доброе имя. Получив сигнал от часового свышки, она быстро поднялась на высоту и в коротко взмахом руки уточнила у бойца, что произошло. Быстро показав сторону, боец протянул ей визир. Используя прибор, девушка внимательно принялась осматривать то направление, куда и указал солдат. Она понимала, что обманывать ее или как-то отвлекать ее внимание для него нет никакого смысла. Немного погодя, она заметила то, что привлекло внимание профессионального бойца. В окружающих территориях раскопок джунглях что-то происходило. Внимательно присмотревшись, Дорана поняла, что это были сами растения — Волнуясь и шевелясь словно от сильного ветра, все больше и больше растений медленно двигались в сторону расчищенной территории. Медленно, словно подкрадываясь. Она попыталась взглянуть как можно ближе на происходящее. У нее все еще тлела надежда, что это не растения, что это какие-то разумные маскировались под растения и таким образом пытались подобраться ближе. Но она видела, как насквозь просвечивающийся куст только что вытащил корни и, перебросив их дальше, словно подтянулся на них в сторону раскопок. Это зрелище было настолько необычным и страшным, что девушке стало не по себе. Но, смотревшись на происходящее, Дорана взялась за передатчик, так как на этой территории под каким-то непонятным причинам нейросети не действовали. «Профессор!» — обратилась девушка прямо к руководителю их экспедиции. «Профессор, у нас большие проблемы!» «Какие еще проблемы?» — удивился профессор Скалт, стараясь не отвлекаться от процесса вскрытия очередного помещения найденного подвала колонии неизвестной расы. «Мы одни на планете, больше никого нет!» «Я опасался, что здесь может быть с десяток экспедиций!» «Но, как ни странно, никого нет!» «Что может нам тут угрожать?» «Профессор», — не отставала от него девушка, — «немедленно поднимитесь на охранную вышку. Вам нужно это увидеть. Кажется, я понимаю, почему здесь никого нет. Уже никого нет». «Что значит «уже»?» Судя по его реакции, девушке удалось привлечь внимание профессора и отвлечь его от работы бурильной установки, которая пробивала путь в обнаруженное подземелье. «Вы хотите сказать, что они здесь были?» Буквально перед нашим прилетом? Возможно, и даже на этом самом месте. Девушка продолжала наблюдение за шевелящимися кустами. Я не удивлюсь, что прилетевшая за нами экспедиция не найдет наших следов. Озвученное ею настолько удивило старого профессора, что он не применил прибежать на вышку. Ему самому стало интересно, что же происходит. Профессор Скалт был знаменитым археологом. И еще он был знаменит своей привычной перестраховаться. Он не говорил девушке, чтобы она случайно не решила пересмотреть контракт, что на месте раскопка были обнаружены признаки наличия устройств Содружества. Но, к сожалению, он не мог отменить экспедицию только из-за подозрений на то, что на этом месте что-то происходит. Если бы экспедиция финансировалась только его деньгами, то он, естественно, бы решил этот вопрос. Но корпорация, оплатившая эту экспедицию, вряд ли бы поняла его страхи и опасения и просто бы затаскала его по судам. Но сейчас, с высоты этой вышки, он видел, что угроза явно не шуточная. «Что скажете, Дорана?» — решил все же уточнить у девушки он. «Мы сможем защититься от этого силовыми полями и огнем». Командир отряда наемников задумчиво скрипнул зубами. Она была очень хорошим тактиком и знала, что бывает время, когда надо отступить, а бывает время, когда надо сражаться. Но в данном случае противник был неизвестен и, возможно, нес угрозу гораздо сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Попробовать можно», — задумчиво ответила она на вопросительный взгляд профессора. «Но это надо начинать делать уже сейчас». Нельзя допускать, чтобы они приблизились как можно ближе к базе. Мы не знаем всех свойств этих растений и на что они способны. Поэтому пока не поздно я бы рекомендовал включить запасной генератор силового поля и расширить его максимально, дабы создать второй слой щита и под его прикрытием послать группу с плазмой. Так, по крайней мере, мы сможем определить, действует ли огонь на эти растения и удержит ли их силовое поле. А стоит ли торопиться? Профессор все еще не терял надежды на то, что технологии сумеют победить этот дикий мир. Профессор, не будьте дураком. Дарана перестала сдерживать эмоции. Вы платите мне за вашу безопасность. И я собираюсь ее обеспечить. Предлагаю вам не мешать мне в обеспечении этого. Сейчас мы должны определиться, сможем ли мы и дальше находиться на этой территории, прикрываясь нашими технологиями. — И кто вам сказал, профессор, что предыдущие экспедиции не имели силовых счетов? Вы в этом уверены? Насколько мне известно, это применяется уже повсеместно. Профессор задумчиво посмотрел на такие с виду безопасные, но все же внушающие опасения растения. В душе он понимал, что девушка права. Немного поразмыслив, он понял, что с каждой секундой растения все ближе и ближе приближаются к базе археологов. Если раньше между силовым щитом и растениями было выжженное пространство, примерно в километре, то теперь оно уменьшилось максимум до полукилометра. «Делайте, что считаете нужным», — решился наконец-то он. «А мне необходимо закончить скрытие подвала». На этом они и порешили. Профессор убежал к бурильной установке. Адарана выделила группу из пяти бойцов, которые должны были под прикрытием силового поля приблизиться к растениям и попытаться их сжечь. Агрессия, проявленная со стороны разумных, должна была заставить растение либо отступить, либо проявить встречную агрессию. Именно так она собиралась выяснить, что именно должно произойти, если растения доберутся до основного силового щита. Раздав необходимое указание, Дорана вернулась на вышку, потому что она собиралась сама визуально проконтролировать процесс. Сзади нее раздалось усиленное гудение, когда включили второй генератор на максимальную мощность. С мерцающим силовым полем возник второй экран. Но его мерцание было гораздо сильнее, чем у первого, что выдавало его более нестабильную работу. Девушка отлично понимала, что второй экран из-за своей протяженности более слабый, но расчет сейчас был не на мощность силового экрана, а на само его присутствие. Группа бойцов осторожно приблизилась к краю экрана и приготовила свое оружие. Аккуратно еще раз все осмотрев, девушка скомандовала «Огонь!». Несколько шаров плазмы с легким шелестом пересекли оставшееся свободное пространство до растительной чащи и с громкими хлопками взорвались среди листвы. Казалось, что мгновение замерло и растянулось на часы. Именно сейчас девушка поняла, что не зря уговорила профессора перестраховаться. Так как растения моментально убрали зеленую листву и превратились в громадный колючий кустарник. Как оказалось, под листвой скрывались длиннющие, длиной минимум в метр, шипы, концы которых сочились какой-то непонятной вязкой жидкостью. Корни растений начали рыхлить землю, и движение кустов ускорилось. Бойцы открыли огонь с максимальной эффективностью, на которую были способны их плазменные орудия. Приближающиеся растения превращались в пепел, но их это не останавливало. Осматривая происходящее со стороны, Дорана заметила, как сбоку отстоявшей группы солдат слегка вспучилась земля. Присмотревшись, она заметила, что этот бугорок словно двигался к ним. Не желая терять своих бойцов, Дорана скомандовала немедленный отход. Провокация удалась, растения проявили свою хищную натуру. Также стало понятно, что подбирались они не для того, чтобы просто посмотреть на работу экспедиции. Более того, когда солдаты быстро отбежали в сторону, то место, где они только что стояли, внезапно взорвалось от сотни пронизивших поверхность земли корней. Эти корни буквально на глазах выпускали шипы и превращались в новую разновидность этих растений. Точно так же, достигнув края силового поля, Растения просто пропускали под ним свои корни, от которых отпочковывались новые растения. Радовало одно. Новые растения застывали на месте для того, чтобы набрать сил и увеличиться в размерах. Это давало надежду на то, что у экспедиции все же есть шанс спастись. «Профессор», — Дорана снова вызвала старого слакса. — «нам необходимо покинуть это место, пока у нас есть время». «Все так плохо?» Видимо, профессора до сих пор не покидала надежды на то, что он ошибся и все будет в порядке. «Может, все-таки плазма справится с ними?» «Плазма их только раздразнила», — разочаровала его девушка. «Более того, силовой экран для них не помеха. Они проходят под землей с помощью корневой системы». Пока второй экран их задержал на некоторое время. «Но скоро они будут уже у границы первого экрана», и тогда у нас совершенно не останется времени. Хорошо, — тяжело вздохнул старый профессор, понимая, что эта экспедиция фактически провалилась. Объявляйте эвакуацию. В лагере взревел ревун тревоги, забегали разумные. Только бойцы наемников быстро и профессионально разобрались, в чем дело. Археологи же бегали, создавая панику, и никак не могли понять, что им может угрожать под силовым полем. Но рано не была расположена долго разговаривать. Особо непонятливых ее бойцы грузили в челнок буквально силой. Последними на челнок поднялись профессор и сама девушка. «Может, все-таки у нас есть шанс?» — неизвестно, на что, надеясь, решил спросить у нее профессор. «Ведь время идет, а я никого еще не вижу». «А вы хорошо смотрели, профессор?» Девушка протянула ему визир и указала в сторону крайней палатки. — Скажите мне, кто может находиться в палатке, если все находятся здесь на челноке? Профессор приник окулярам прибора. На его глазах палатка, сделана из пласт ткани, буквально в смысле ходила ходуном. Словно в ней металось десять живых существ, которые искали выход. Он тяжело вздохнул и опустил визир. только что на его глазах ткань этой палатки, рассчитанная на более агрессивные среды, расползлась на нити, и вместо нее возник куст, который тут же принялся раздвигать свои корни в разные стороны. Еще раз вздохнув, профессор вернул прибор до доранее, огорченно махнув рукой, сел на свое место. «Стартуем!» — скомандовала девушка, высунувшемуся из своей кабины пилоту. «Уноси нас отсюда!» Грузовой челнок тяжело взвык двигателями начал подниматься. Внезапно в звук его двигателей добавился какой-то странный шелест. Девушка напряглась, но предпринять ничего не успела, так как шелест резко перешел в скрежет. Челнок резко тряхнуло. — Что это? — дико заорал пилот. — Уберите это от меня! Подскочив к люку ведущему в кабину, Дарана увидела, как его иллюминатор вонзилась ветка. которая пробила своими шипами бронестекло и сейчас тянулась к пилоту. Выхватив десантный нож, девушка перерубила ветку, пытаясь спасти пилота. Но это не помогло, так как рядом в стекло вонзилось еще одна. Бронестекло лопнуло, разбросав свои осколки по кабине. Дорана отшатнулась, но один из осколков все же зацепил ее лицо. Пилот захрипел, так как одна из веток все же его достала, и его грудь пронзили два шипа. — Держитесь, мы падаем! — закричала девушка, отшатнувшись от кабины, и попыталась сесть в кресло, чтобы пристегнуться, так как у нее был шанс уцелить при падении. С диким скрежетом челнок рухнул обратно на лагерь.